Поначалу удача мне сопутствовала. Расстояние между мной и добычей быстро сокращалось. Я даже заподозрил было, что незнакомцы нарочно медлят, чтобы увлечь меня за собой. Впрочем, я их больше не опасался. На моей груди сияла защитная руна Эйваз, в силу которой я теперь верил больше, чем в собственное могущество. Я привстал на стременах, упиваясь близостью битвы. Мне уже мерещился вкус крови этих чужаков, сладкий и губительный, как мёд браги. И вдруг я понял, что впереди уже давно никого нет. Враги исчезли, не оставив следов. Можно было подумать, что я сам с самого начала гнался за ветром. Больше здесь некого было догонять. Даже память решила сыграть со мной недобрую шутку. Я не мог вспомнить, зачем вообще куда-то помчался. Вроде бы собирался держать совет с олимпийцами, договориться с ними о нападении на мёртвую армию нашего врага и на тебя. К счастью, у меня всё ещё хватало могущества сопротивляться наводнению. Безжалостно рукой опытного пастуха я собрал разбегающиеся в панике воспоминания в одно покорное стадо и ужаснулся лёгкости, с которой они были готовы отказаться от чести принадлежать мне. Их больше нет. задумчиво сказал я не то с Лепниру, не то себе самому, появляются из ниоткуда, уходят в никуда, не оставляя даже памяти о себе. Вот оно как бывает. Что ж, будем иметь это в виду. Ничего, однажды я сам распахну эту дверь, ведущую в никуда, и мы ещё померимся силой. Нет такой хитрости, которой я не мог бы научиться, одолеем и эту примудрость. — Битвы не будет? — спросила одна из валькирий, почтительно приблизившись ко мне. — Не с кем здесь биться, как видишь, — ответил я. — Нужно возвращаться, Гудр. У нас есть дела поважнее, чем погоня за теми, кого больше нет. Вернувшись на Амбу, я убедился, что олимпийцы меня не ослушались. Они не разомкнули круг и по-прежнему были на стороже. — Ты догнал их? — без особой надежды спросила Афина. они исчезли. Для того, чтобы сражаться с ними, мне придётся сперва научиться ходить их путями. Ходить их путями? изумилась она. Неужели это возможно? Для меня всё возможно. Плохо одно, на это требуется время, которого у нас почти не осталось. Но я не позволю смерти забрать меня, пока не разгадаю эту тайну. Теперь у меня есть веская причина заставить её повременить. Тем лучше. А можно ли мне попросить тебя о защите от этих неведомых охотников, почтительно спросил я Гиката. Ты великий колдун, Один. Они ушли, даже не попытавшись напасть на нас. Это удивительно. Так и должно быть, небрежно сказал я. Разумеется, я вырежу защитную руну на твоей груди, если ты этого хочешь. Не забудь и обо мне, Один, вмешался Гефест. И аиду нужна защита. Сейчас он беспомощен, как ребёнок. Ни о ком не забуду, пообещал я, и испутующий посмотрел на Зевса. Обойдусь пока. Твоя ворожба хороша, но с меня хватит и собственной. Если бы ты не уговорил меня спрятаться, я мог бы поразить их своими молниями. А толку-то? Насмешливо подумал я, но не стал его дразнить. Зевс всё ещё был стоящим союзником, ради него можно было и язык прикусить. Ладно, как хочешь, но если передумаешь, я всегда к твоим услугам. Я был почти уверен, что он передумает. Понимал, что гордый громовержец просто не хочет принимать мою помощь в присутствии родичей. А как насчёт того, чтобы повоевать? спросил я. Думаю, мы могли бы напасть на армию мёртвых уже завтра, но сперва следует договориться о том, как действовать. Знаю ваш любимый девиз каждый за себя, но здесь так не получится. Делайте что хотите, а я посмотрю, что из этого выйдет, буркнул Зевс. Ты будешь сидеть на своей амби, Юпитер. Афина обернулась к нему изумлённая и разгневанная. Такой яростный взгляд вполне способен испепелить на месте. Зевс насупил густые брови. «Неужели без меня не обойдетесь?» «Без тебя у нас ничего не получится», — твердо сказал я. «На самом деле я так не думал, но у Зевса выдался не слишком удачный день. Ему то и дело приходилось уступать мне». а под конец он и вовсе был вынужден укрыться за спинами своих родичей, так что я решил быть великодушным и прибавил. — Я очень прошу тебя о помощи, Юпитер. — Ну хорошо, я вам помогу, — согласился Зевс. Теперь он выглядел довольным, даже не потрудился скрыть горделивую улыбку. Мне стало горько. Как оказывается, легко управиться с престарелым владыкой, отчаянно цепляющимся за остатки своего былого величия Ты никогда не будешь таким один твёрдо обещал я себе лучше уж действительно умереть от клыков фенрира хотя и это было бы весьма обидно ерунда какая-то получается сердито сказал я в очередной раз обведя глазами своих генералов Вообще-то, обстановка не располагала к недовольству. Скорее наоборот. Был изумительный летний вечер. Последние нежно-розовые кляксы заката поспешно расползались вдоль линии горизонта. Мы только что расположились на отдых, и мои спутники как раз начали приставать к джину с просьбами о хорошем ужине. Но у меня весь день было скверно на душе, и теперь я наконец понял почему. Обычно я могу довольно долго отлынивать от порученной мне работы, но дело всегда заканчивается тяжёлым приступом чувства тотальной ответственности за всё происходящее. У меня был выбор: продолжать тихо мучиться в одиночку или начинать дёргаться. Разумеется, я выбрал второе. Что случилось, Макс? Почему вдруг ерунда, осведомился Анатоль. Остальные и ухом не повели. Всю жизнь подозревал, что грозного начальника из меня не выйдет. У нас в наличии всего четыре полководца на всё человечество. К тому же, только Мухаммет и князь Влад имеют за плечами некоторый опыт боевых действий. Ну и мы с джинном в качестве бонуса. Это, конечно, усраться, как круто, но маловато будет, объяснил я. Так не пойдёт. До сих пор тебя это не смущало, владыка? заметил джин. До сих пор я был полным идиотом. Надо исправляться, пока не поздно. У меня есть некоторые основания полагать, что драка начнётся гораздо раньше, чем планировалось. Не удивлюсь, если уже завтра. Впрочем, нет, всё-таки они не настолько шустрые. Завтра? Ты имеешь в виду последнюю битву? Анатолий не поленился вскочить с места и продемонстрировать мне сказочные возможности мускулатуры своего лица. Такого откровенного ужаса я не видел даже на собственной физиономии в приёмной у стоматолога. Кажется, он здорово испугался, и я мог его понять. Вообще-то мы всю жизнь находимся в положении приговорённых к смерти. Но одно дело знать, что это произойдёт когда-нибудь, и совсем другое внезапно обнаружить, что это самое когда-нибудь наступит прямо завтра. Да нет, не битва и даже не генеральная репетиция, а так, небольшая потосовка. Просто в ближайшие дни нам придётся отбиваться от разгневанных богов на аэропланах. Веселье будет то ещё. Тебе ведомо будущее, Али. Уважительно осведомился Мухаммед. Ага, усмехнулся я и доверительным шёпотом сообщил ему: "Мне Аллах сказал". Вообще-то всё было гораздо проще. Я весь день не сводил глаз с экрана телевизора, наблюдал за Одином, который развёл невероятно бурную деятельность. Он созывал олимпийцев на большой совет. Надо быть полным идиотом, чтобы не догадаться, о чём именно он собирается с ними побеседовать. Я ещё удивлялся, что эти ребята до сих пор не собрались хорошенько прополоть наши ряды. Больше вопросов у Мухаммеда не было. Зато они тут же появились у всех остальных: от каких богов, а сколько их, почему на аэропланах, что такое аэропланы? И всё в таком духе. Князь Влад заметно оживился и деликатно поинтересовался, можно ли посадить этих самых богов на кол или же с ними следует бороться другими методами. Я не подкачал. У меня с самого начала был заготовлен исчерпывающий ответ на все вопросы. «Поживем — увидим», — торжественно заявил я. «А теперь вопрос на засыпку. Кто из вас разбирается в авиации?» Ребята озадаченно захлопали глазами. «Отлично, я тоже не разбираюсь. Еще один вопрос. Кто из вас знает, что такое воздушный бой?» «Можете не отвечать. И так догадываюсь, что никто». «И последний вопрос, господа. Кто из вас когда-нибудь командовал по-настоящему большим войском?» «Я», — гордо сказал Мухаммед. «Ну да, конечно», — вздохнул я. «И сколько сотен человек было в твоей армии? Впрочем, это не важно. Сейчас нам предстоит иметь дело с миллиардами. Если за нами действительно следует все человечество, миллиарды — это не преувеличение», — кивнул Анатоль. «Антоль». Если верить моему работодателю, за нами действительно следует всё человечество. Ну, почти всё, вздохнул я. А нас с вами чертовски мало, и мы совершенно некомпетентны. До сих пор мне казалось, что это не проблема, но теперь у меня есть основания полагать, что на днях нам придётся принять настоящий воздушный бой. Ничего страшного, конечно, но ну, уложит олимпийцы несколько сотен наших спутников или несколько тысяч. Если оперировать только цифрами, не велика потеря, но мне неприятно думать, что нам будет нечего им противопоставить. Стоять задрав головы к небу и смотреть, как нас убивают, это недостойно. А твоё могущество, оптимистически спросил Анатоль, если уж ты с Сетхом справился. Мало ли с кем я справился? Нет никаких гарантий, что у меня снова получится. Мои чудеса штука непредсказуемая. Вдруг в день битвы у меня будет лирическое настроение, и что вы тогда станете делать? Подавать мне карандаши, чтобы я подробно описывал впечатления, подбирать подходящие метафоры? Да уж. Я всегда готов помочь тебе в твоих занятиях, Али, совершенно серьёзно заявил Мухаммед. Если тебе понадобится, чтобы я подал тебе карандаш, я это сделаю. Спасибо, друг. Ну, сейчас меня не это беспокоит. Я чертовски боюсь, что под моим чутким руководством наши соратники смогут разве что ещё раз умереть. Возможно, на этот раз они умрут весело и без сожалений, и оставшиеся в живых будут вынуждены успешно сложить десяток хвалебных од на их память. А то кто. И что ты предлагаешь, Али? спросил Мухаммед. Мне понравился его деловой тон. Одно удовольствие иметь с ним дело. По крайней мере, пока он не хватается за свой коврик для намаза, нам нужны опытные полководцы. Чем больше, тем лучше. Думаю, за всю историю человечества их было немало, и наверняка все они следуют за нами в качестве рядовых. Грех это гвоздями микроскопами забивать. Надо бы их разыскать, провести разъяснительную работу и пусть командуют всеми, кто под руку подвернётся. Тогда у нас будет не одна огромная и почти бесполезная армия, а несколько сотен или даже тысяч армий поменьше. По-моему, очень просто. Главное нырть побольше генералов. Я вопросительно посмотрел на Джинна. Ты сможешь быстро отыскать бывших полководцев в этом столпотворении? Если бы я знал их по именам, было бы проще. Впрочем, с несколькими великими полководцами я был знаком лично. Но, думаю, за те годы, которые я провёл в своём сосуде, появился ещё кто-то. Надеюсь, что так, улыбнулся я. Что ж, имена не проблема. Легко сказать не проблема. Порывшись в памяти, я с ужасом понял, что не могу вспомнить никого, кроме Александра Македонского и Наполеона. Мне стало стыдно. Через несколько секунд у меня в голове слегка прояснилось, и я извлек из дырявых сундуков в своей пассивной памяти имена Чингисхана, Бабура, Маршала и почему-то Гитлера. Хотя какой из него полководец, он-то в основном на митингах орал. Впрочем, вокруг него было полно толковых ребят. Не в неделю же Германия войну проиграла. Образование у меня то ещё, конечно, фыркнул я. Ничего, сейчас напряжёмся и общими усилиями составим список. Кто-нибудь здесь знает историю? Я почти профессиональный историк, Макс, неожиданно сообщила Доротея. Всего-то год в университете не доучилась. Угостите даму стаканчиком чего покрепче, и будет вам такой список великих полководцев. Закачайтесь. За стаканчиком дело не станет. Я выразительно посмотрел на Джинна. Слушаю и повинуюсь, высокопарно ответил тот, с низким поклоном подавая Доратее высокий тонкий стакан с какой-то пахучей дрянью. Подумать только, мой любимый коктейль, восхитилась она, попробовав содержимое, и деловито спросила: По алфавиту писать или в хронологическом порядке? Да пофигу, наверное, я покатился на джина. Тебе ведь всё равно? А абсолютно всё равно, владыка. Сделаем заключила Доратея. Дайте только карандаш и бумагу. Снова отхлебнула из своего стакана и принялась строчить. Это продолжалось часа два. Несколько раз Джиму приходилось выдавать ей чистый лист бумаги. Я, конечно, с самого начала подозревал, что кроме македонского с Наполеоном были ещё какие-то великие полководцы, но никогда бы не подумал, что их такая прорва. Доратея умудрилась вспомнить более 1000 имён. И мне показалось, что она остановилась только потому, что заболели пальцы. "Ой, виновата", сказал я, перебирая страницы, исписанные торопливым почерком Доротеи. "Почти никого не знаю. Стыдно-то как. А что, разве генерал Макартур тоже был великим? Я думал, он так, посредственность. Может быть, и посредственность. Нам-то какая разница? Доротея пожала плечами. "По крайней мере, своё дело он знает". Я так поняла, чем больше полководцев, тем лучше, если тебе требуются только гении. Да нет, пожалуй, ты права. Ещё несколько минут я с любопытством рассматривал список. Учиться никогда не поздно. А потом у меня появился вопрос. Слушай, а почему в твоём списке нет ни одного норвежского конунга? Насколько я знаю, они были ребята, что надо. Взять того же Харльда Звоевателя или Святого Олова, или ты специализировалась на другом историческом периоде? Можно сказать и так. Нет, я знаю имена всех скандинавских королей, но они нам всё равно не понадобятся. Они же теперь все в Вальгале у Одина. Разве нет? Об этом я как-то не подумал. А ты сообразила. Молодец. Рада стараться. Она комично отсалютовала мне, приложив руку к козырьку несуществующей фуражки. Если уж хочешь, чтобы было смешно, надо орать: "И я воль май инфюрр!" улыбнулся я. Номер семьсот восемьдесят четвертый в твоем списке может дать тебе профессиональную консультацию по этому вопросу, как только мы его отыщем. А кто у меня проходит под этим номером? Герман Геринг. Очень полезный парень. Нам же как раз предстоит иметь дело с вражеской авиацией. Но, может быть, он тоже в Вальгалле? Нет его там, — зевнула Доротея. А ты откуда знаешь? — удивился я. Это элементарно, дорогой Ватсон. Не было у него в руках меча, когда он умирал. Да и не верил он ни в какую Вальгалу. Думаю, это тоже важно. Признаться, меня здорово удивила уверенность её тона. До сих пор Доротея не производила впечатления человека, понимающего, что происходит. Неудивительно. Полагаю, я и сам не производил такого впечатления. Но сейчас она говорила как крупный специалист по вопросам загробной жизни. Чёрт, как же быстро мы все меняемся, подумал я. Хотел бы я знать, во что мы успеем превратиться в финале. Впрочем, сейчас у меня были более неотложные дела, чем размышления о нашем туманном будущем, а по сему я вручил список Джинну. Разоще этих людей, дружок, привести их к тебе? Я задумался. Ко мне это, конечно, правильно, но мне совсем не хотелось проводить инструктаж великих полководцев всех времён и народов. Мне вообще не хотелось их видеть. Что-то внутри меня отчаянно сопротивлялось этой идее. Впрочем, я всю жизнь старался отлынивать от разного рода совещаний. Ко мне не надо, наконец решил я. Веди их к Мухамеду. В конце концов, он у нас и сам великий полководец, а я так, скромный представитель заказчика. В общем, это его работа. Я так увлекся, что чуть был не заявил, что ему, дескать, за это деньги платят. Впрочем, Мухаммед и без моих уговоров был очень доволен возложенной на него хлопотной миссией. «Ты же прекрасно с этим справишься, правда?» — с надеждой спросил я у пророка. Мухаммед важно кивнул. «С помощью Аллаха я справлюсь с чем угодно, Али. Не скрою, мне будет приятно главенствовать над достойнейшими мужами всех времен». Когда я думал о том, что происходит с праведниками в раю, я всегда представлял себе нечто в таком роде. А если ещё и твой могущественный слуга собоблаговолит оказать мне содействие, разумеется, я обернулся к джинну. Ты ведь соблаговолишь, дружище. Помогай ему во всём, ладно? А я пока попробую разузнать, когда нам следует ждать неприятностей и как они будут выглядеть. Ты снова собираешься в гости к нашим врагам? — шепотом спросил Джин. Я развел руками с видом мученика. Дескать, а что делать, если надо? Ясен пень, я лукавил. Надо, не надо, какая разница? Если бы дело было только в необходимости, я вполне мог бы продолжить пялиться на экран чудесного телевизора Джина, который по-прежнему находился в моем распоряжении. Но я твердо решил снова нанести Афине и Одину личный визит. Мне хотелось подружиться с ними, как в детстве хотелось дружить с ребятами не из своего, а из соседнего двора, а еще лучше, с другой улицы. В чужаках всегда есть нечто неописуемо притягательное, по крайней мере, для меня. Сон, похоже, ждал меня с нетерпением. Стоило закрыть глаза, и вместо темноты под опущенными веками меня встретил мягкий лунный свет, И узкая дорожка между камнями, уводящая на плоскую вершину столовой горы, защитная руна, начерченная одином, пропустила меня без возражений, как и в прошлый раз. Ды, да доинственный хранители не преградили мне путь. Может, они-то знали, что на самом деле меня здесь нет. Меня ждал сюрприз. Никого не было дома. Наверное, военный совет затянулся допоздна. Я лениво подумал, что как был дураком, так и мне остался. Мне бы сейчас полагалось бодрствовать у телевизора и следить за олимпийцами, чтобы выведать их драгоценные стратегические секреты, а не предаваться сладким грёзам о том, как я скитаюсь по пустому жилищу в Афинах. Тем не менее, я не стал просыпаться. Прошался по коридору, без особого любопытства заглянул в прохладные тёмные комнаты. Они были так похожи, что я не смог определить, какие из них служат спальнями моим новым приятелям, а какие пустуют в ожидании редких гостей. В конце концов я доыскал ту самую комнату, где мне довелось побывать прошлой ночью. Уселся на пол, скрестив ноги, и принялся ждать. Если уж я хочу, чтобы они вернулись домой, значит скоро кто-нибудь до появится, лениво думал я. Это же мой сон. Словно в ответ на мои оптимистические размышления из коридора послышался голос Марлона Брандо. Хорошо, что ты растермашилых. И теперь я удивляюсь, почему ты не сделал этого раньше. Афина осеклась и застыла на пороге комнаты, увидев меня. Наверное, всё-таки не ожидала, что у меня хватит наглости явиться на следующую же ночь после её гениального разоблачения. Я рад, что ты решил вернуться, гость. Приветствую тебя, важно сказал Один. Я сразу понял, что Афина сдержала слово и не поделилась с ним своим открытием. Его радость по поводу моего появления была сдержанной, но совершенно искренней. «Я и сам рад, что решил вернуться. Впрочем, я заглянул только на минутку, хотел узнать, помогли ли вам мои книжки». «А разве ты не следил за нами в своих снах, как прежде?» настороженно спросила Афина. «Я бы и рад, — я развел руками, — но я, знаешь ли, не все время сплю. Вот только что задремал и сразу увидел, что пришел к вам в гости, а вас нет дома. Решил подождать и посмотреть, что будет дальше». А у тебя часом нет желания увидеть сон о том, как ты вместе с нами сражаешься с армией мертвецов? Мы собираемся хорошо повеселиться. Чуствовалось, что один вернулся с совещания. Он тут же попытался взять быка за рога и завербовать ещё одного наёмника в своё малочисленное, но элитное войско. Ну даже не знаю, нерешительно протянул я, и уже твёрдо добавил. Нет, не думаю. Не люблю сны про войну. «Да и зачем я вам нужен? Вояк из меня никудышный!» Афина саркастически усмехнулась краешком чужого рта и вышла из комнаты. «Ну да, могу представить, насколько нелепо звучало подобное заявление в устах предводителя той самой грозной армии, с которой они как раз собирались сражаться. Знала бы она, как искренне я сам верил, что говорю чистую правду». Я и в школе-то дрался кое-как. Моих познаний в науке кулачного боя кое-как хватило, чтобы с горем пополам сохранить лицо, не больше. Через минуту Афина вернулась. Теперь это была именно она, не какой-нибудь дурацкий Марлон Брандо, а та невероятная женщина, которая с самого начала очаровала меня несколько больше, чем следовала бы в данных обстоятельствах. Я заметил, что Одина эта перемена обрадовала не меньше, чем меня самого». Наверное, он в неё немножко влюблён, сочувственно подумал я. Или даже не немножко, его можно понять. "Да, к сожалению, я действительно не так безобразно, как хотелось бы", проворчала Афина, заметив с каким нискрываемым восторгом мы оба на неё пялимся. "Ничего, переживёте", Один нахмурился, смущённо и сердито, словно его застали за каким-то неприличным занятием, вроде ковыряния в носу. Мне стало смешно и немного грустно. Тоже мне, боги. Проблемы этих симпатичных ребят вполне укладывались в рамки какого-нибудь примитивного молодёжного телесериала. А ты ведь тоже красавчик, гость. Неожиданно заметила Афина. Тебе это никогда не мешало? Скорее, наоборот. Я бы даже не отказался кое-что подправить и улучшить, чтобы моя жизнь стала совсем уж лучезарной. Ну да, ты же мужчина, если, конечно, не притворяешься. Вздохнула она. Куда уж мне? Да и зачем? Ну, не знаю. Мало ли зачем. Мне, например, доставляет удовольствие пребывать в мужском теле. Да и нашего Ареса никто силой не заставляет превращаться в белокурую красотку. Просто ему так нравится. Скучно всю жизнь оставаться тем, кем родился, объяснила Афина. Так что попробуй на досуге. Мой тебе совет. Мне кажется, что гостя, да ещё и такого, которому мы обязаны избавлением от напасти, следует не только развлекать беседой, но и щедро угощать, вмешался Один. Легендарное гостеприимство северных варваров. Как же, рассмеялась она. Ладно уж, Хрофт, не дуйся. Если тебе кажется, что в брюхе нашего гостя должно оказаться как можно больше пищи, что ж, значит, будем её туда помещать. Кто я такая, чтобы спорить с тобой, о отец мудрости? Пойду погляжу, осталось ли хоть что-то в наших оскудевших закормах. Она вышла из комнаты с таким злорадным выражением лица, словно собиралась насильно напоить нас однином рыбьим жиром, а на десерт подать кипячёное молоко с пенками. Я давно не видел поладу такой весёлой, заметил Один. Ты вернул ей радость, гость. Хотел бы я знать, кто ты, не из пустого любопытства, а для того, чтобы понять, кем надо быть, чтобы вернуть ей радость. Наверное, для этого надо быть новождением, усмехнулся я. И каково оно быть новождением? с неподдельным интересом спросил Один. Мёртвым я уже был, а вот новождением никогда. Я тоже был мёртвым, правда, всего пару раз и совсем недолго, если честно, мне совсем не понравилось. Мне тоже не слишком, согласился Один. А вот быть новождением редкостное удовольствие. Всё равно, что быть живым, только ещё лучше. Нет, не знаю, как объяснить. И не нужно. Мне понравилось, как ты это сказал. Ты произнёс нескладные слова, в которых не было ни капли поила скальной твари, так что на миг меня посетили все твои чувства. Это великий талант говорить так. Ты мог бы стать знаменитым скальдом. Скальдом? Я уже пробовал однажды. Получилось не очень-то, признался я. Правда, тогда я был ужасно молодой и такой глупой, завитки берут. Значит, тебе следует попробовать снова, глядишь, теперь получится. Ты не кажешься мне молодым, хотя на твоём лице отпечаталось не слишком много прожитых лет. Ладно, попробую, улыбнулся я, если ещё успею. Всё можно успеть, строго сказал Один. Даже за день до последней битвы ещё можно успеть сделать всё, что должно. Если бы я так не думал, я бы уже давно узнал на собственной шкуре, что такое отчаяние. Что ж, я рад, что ты до сих пор не знаком с его горьким вкусом, от которого сохнут губы и появляются слёзы на глазах. Один поморщился. Не продолжай, гость, ты слишком хороший скальд. Если ты произнесёшь ещё несколько слов, я чего доброго сам почувствую этот проклятый вкус. Извини, удивлённо сказал я. Но думаю, что дело не в моих талантах, Просто ты сам гениальный слушатель. «Это правда», — согласился он. «Больше того, я единственный настоящий слушатель. Всякий скальт слагает слова в строчки лишь для того, чтобы доставить мне радость, даже те, кто не подозревает о моем существовании. И горе тому, чьи труды не достигли моего слуха. В его стихах не будет силы. Как бы мастерски не сплетал он слова». Без моей помощи они не найдут путь ни к одному из сердец. Теперь всё ясно. Уж мои-то труды явно ни разу не достигали твоего слуха, рассмеялся я. Оно и к лучшему. По крайней мере, сегодня мне не приходится краснеть.